Деревня, в которую они пришли уже в сумерках, не была похожа на деревню. У берега реки прилетело несколько разбросанных дворов, разорённых и грязных, занятых какими-то оборванцами, которые заявили, что они беженцы из Галиции. Ешелом Пренах они встретили холодно: "Картошки нет, дров нет, ничего нет". Моста тоже не было. Переправлялись крестьяне на полусгнившем плато. Выяснилось, что мост есть только у Лунинца, до которого будет около 40 верст. Полковник собрал людей и сказал: "Ложитесь и отдохните, а утром увидим, что делать". Пленные в лотках заснули как убитые. И уже сквозь сон некоторые слышали голос полковника, приказывающего кому-то отвезти лошадь сарая и дать ей сена. Затем наступила тишина. Через некоторое время, когда Марик уже спал, Описком сгорженным храпели, словно состязаясь друг с другом. Швейк почувствовал, что лежавший рядом с ним Смочек ворочается. Потом тот встал, выбежал во двор и принёс с собой большую сучковатую дубинку. Поставил её в угол и лёг опять. "Ты что, боишься, что тебя кто-нибудь обокрал?" шёпотом спросил его Швейк. А Смочек ему ответил также шёпотом: "Не боюсь, но умираю с голоду. Хочу раздобыть мяса. Ты умеешь молчать?" Как святой Ян и не помудский вывозил сышвейк. Так ты утром молчи, ты ничего не знаешь и ничего не видел, строго добавил смочек. Утром полковник сам пришёл будить пленных. Он высказал сожаление, что тут ничего нельзя купить и пленным опять придётся поголодать. Собрав всех на улице, он сказал: "Слышите, австрийцы, моста мы искать не будем и через речку перебираться не будем". Отсюда вниз по реке есть город Мозырь, а там, наверное, будет воинский начальник. Дети, осторожно, возьмите паром, и сколько войдёт вас садить на него. Остальные побегут по берегу и как только устанут, поменяют составарищами на пароме. И так будете меняться, а через 3-4 дня будем в городе. Поняли? Поняли ваш высокоблагородие Хорым, залаяли пленные, довольно перспективы и необычной дороги. Возьмите паром, А если кто из дезертирних будет вам препятствовать, дайте ему по морде, сразу по морде, говорил полковник. Головатинка, гордый тем, что так удачно разрешил сложную проблему, пошёл в сарай за лошадью. Но оттуда уже летела ему навстречу Евгения Васильевна, и, заметив его, разразился истерическим плачем. Конь сломал ногу. Ложиди дролиск копытами: и "Твоя лошадь моей переломила ногу". Полковник воспешил к сараю. Его лошадь забилась в угол и дико озиралась. В то время, как друга лежал на боку и болезненно ржал. Задняя нога у него была перебита. "Ну что ж, воля Божья", утешал плачущую любовницу старый полковник. "Они легались, и вот моя побил твою, а теперь уж ничего не сделаешь. Нужно, чтобы она не мочилась". Обнимая левой рукой плачущую женщину за талию, он правой вынул револьвер и, приложив его к уху лошади, выстрелил два раза. Голова лошади упала. Всё её тело ещё содрогнулось и затем вытянулось. Евгений Васильевич наклонился над ней. "Ну, сладкая, милая, пойдём", успокаивал её полковник. "В первом же городе куплю тебе новое. Тут ничего не поделаешь".